Глава семьдесят в а Деккер. Я не хочу смотреть игру из ложи для прессы. Я предпочитаю быть с фанатами, давать другим пять при каждом голе и кричать всякий раз, как судья будет несправедлив. Сегодняшний матч явно не тот, который я хочу смотреть, сидя на дорогих местах. Но большую часть последнего часа я провела именно здесь. Показывала все к а р л е поскольку Хантер рассказал ей, что мы встречаемся. Рассказывал а Джону, что ничего так не проясняет мысли его брата, как разговор с ним. И мне представили Гаря, отца Хантера. Его сложно понять, хотя уверена, что моя злость и обида не сильно помогали делу. Неуверенная, что именно собираюсь сказать, но уверенная в собственных намерениях, я подхожу к тому месту, где он, скрестив руки на груди, наблюдает за разминкой. г а р р и никак не признает моего присутствия. И по какой-то причине я и не жду от него этого. Знаете, ваш сын хороший человек, даже невероятный. Он кивает, но ничего не говорит и даже не смотрит на меня. Он всю жизнь старался сделать так, чтобы вы гордились им, пытался загладить вину за аварию, в которой пострадал Джон, хотя никогда и не был в этом виноват. Я понимаю, что в тот день ваша жизнь изменилась навсегда. Не могу представить, как вас это злит, боль и страдания, через которые вы прошли из-за этого. Но если в тот день вы потеряли Джона, которого знали, Хантер потерял родителей. Когда я смотрю на Гарри, у него дрожит подбородок, а в глазах стоят слезы. Но больше он ничем не показывает, что услышал меня. Я люблю вашего сына, так что не позволю, чтобы вы и дальше причиняли ему боль. Вы готовы потерять и второго сына, или же вы постараетесь побороть свой гнев и начнете обращаться с ним так, как он того заслуживает? Я отступаю на шаг. Выбор за вами. Я хочу сказать ему еще много чего, но вместо этого разворачиваюсь на каблуках и направляюсь к своему дешевому месту.